Глава 1. Здание Министерства внутренних дел блистало и сияло изумрудью в лучах яркого зимнего солнца. Всё вокруг было белоснежным и праздничным от свежевыпавшего снега. Фонтанка уже стала крест-накрест исчерченной тропинками. И везде царило оживление, ощущение бодрости и приближающегося праздника. В кабинете министра тоже было непривычно, людно и шумно. Начальник сыска привел с собой на доклад не только двух своих помощников, но и всю команду Муромцева в полном составе. Собравшиеся долго представлялись и здоровались, рассаживались за массивным лакированным столом, бесконечно передвигая стулья и, наконец, разместились. С одной стороны Будылин с Щекиным и ларсоном по правую и левую руку, с другой — сотрудники нового отдела по борьбе с маньяками. Муромцев, отец Глеб и Барабанов с длинными, слегка подстриженными, а также причесанными по торжественному случаю волосами. Во главе стола, сверкая орденами, председательствовал градоначальник, который в отсутствии министра, как и его товарищ, полностью и с большим успехом исполнял все его обязанности. Дождавшись, пока утихнут все шорохи и вздохи, градоначальник еще раз окинул взглядом всю компанию и негромко начал. «Первым делом позвольте поздравить вас, Иван Дмитриевич, с хорошо проделанной работой. Услужили, крепко услужили». Господин министр и даже сам государь с теплотой отзывались и благодарили за избавление от душегуба. Думаю, что дело с финансированием нового сыскного отдела можно считать решенным. Будылин, являя собой саму благодарность, встал, поклонился и, прижав руку к сердцу, высказал самые пламенные заверения в верности империи и государю лично. Но, когда садился на место, утирая платком патриотическую слезу, то не удержался и заговорщицки подмигнул Муромцеву. «Позвольте, Роман Мирославович...» Ларсон иронично скривился, поправляя пенсне. «Не слишком ли много реверансов садистам и маньякам?» «Уважаемый коллега, Муромцев невозмутимо посмотрел ему в глаза через стол». «Если бы вы дали себе труд внимательнее ознакомиться с моим рапортом, вы бы знали, что помимо обычных сыскных мероприятий в этом деле, я применил новую систему расследования. Она заключается в консультациях с помешанными преступниками. Они нужны, чтобы унифицировать их специфические признаки и классифицировать убийц подобного рода». Щекин внезапно закашлялся, покраснел – и, качая головой, возмущенно забормотал себе под нос. <свят> «Консультации с маньяками! Вот уж <свят> действительно бред сумасшедшего! Вы извините, но это форменное безобразие! Опытный сотрудник не может позволить себе подобного! Я...» Старый чиновник неожиданно поймал недовольный взгляд градоначальника и немедленно вернул на лицо благодушное выражение — Я, право слова, о таком даже не слыхал никогда. Разумеется, бред сумасшедшего. С улыбкой согласился Муромцев. Ведь именно с сумасшедшими мы и имеем дело. Их изучение уже чрезвычайно помогло нам. Для успешного следствия необходимо знать, к примеру, имеем мы дело с убийцей, действия которого непоследовательны или же упорядочены. «Также весьма полезно выяснить факторы, которые могли привести к расстройству психики. Впрочем, ежели вы желаете, что для нас лучше упустить преступника, чем прибегать к таким... «Ну, «Зачем же вы так?» — усмехнулся Ларсон. «Вы ведь знаете, что я совершенно не против, когда следствие использует научные методы, пусть даже такие кхм, оригинальные». «Но с чем я не могу смириться, так это с тем, что вы обращались к услугам сектантов и спиритистов для получения некой мистической, видимо, информации. Извините, но когда вследствие участвует дамочка-медиум, это не просто смешно, это позорит честь мундира. Неужели вы действительно прибегали к подобному? Я не могу в это поверить!» Ларсен взял со стола газету и продемонстрировал всем присутствующим нелепую фотографию спиритического сеанса. Щекин снова покраснел и заухал, как филин, сотрясаясь от смеха. «К чрево! К чревовещателям вам еще! Ха -ха! Нужно обратиться обязательно! Ха -ха -ха Будылин насупился и метнул на своего помощника испепеляющий взгляд – Но Щекин, казалось, даже не заметил этого. Более того, с другой стороны уже раздавался лающий смех Ларсена, который снял пенсне и тер глаза платком. Даже градоначальник, как не старался сдержаться, все же пару раз хмыкнул и прикрыл усы кулаком, сделав вид, что закашлялся. Барабанов... Прибывая в полном смятении от происходящего, отчаянно заёрзал, вращая остриженной головой, и так неприятно скрипнул ножкой стула, что хохот прервался, и наступила вынужденная тишина. Безусловно, эти сведения были получены у крайне ненадежных, я бы даже сказал, психически неуравновешенных информаторов. Воспользовавшись тишиной, поспешил ответить Муромцев. Конечно же, такие материалы не были использованы в деле, и, хочу вас всех успокоить, не будут фигурировать в суде. Для нас это стало просто очередной возможностью поближе познакомиться с сознанием психопата. И я хочу заметить, несмотря на вашу иронию, что это была не пустая трата времени». «Ну, что ж, Виктор Вильгельмович, после паузы бодрым тоном вступил в разговор Будылин». «Можем ли мы сказать, что все точки расставлены, и поздравить новый отдел с удачным раскрытием их первого дела?» «Да-да, безусловно, поздравляю еще раз. Думаю, у вас уже есть возможность показать себя в новом статусе». Градоначальник открыл папку с гербом и приблизил к глазам бланк телеграммы. «Министр пишет, что в лесах...» В Донской губернии недавно произошел необычный случай. И, видимо, не единожды. Похоже, мы снова имеем дело с жестоким убийцей. Если, конечно, не окажется, что это шалит бешеный зверь. Местное полицейское управление запрашивает помощь из столицы, так что собирайтесь. Я со своей стороны обеспечу удовольствие и всяческую поддержку отделу... Э Кстати, как вы изволите именоваться ваше подразделение. Все посмотрели на муромцева, который лишь оглядывался в поисках поддержки, пока не прозвучал голос отца глеба все это время молчавшего. Нам спаситель завещал быть ловцами душ человеческих, только души, которые мы ловим черны от адской копоти нашего греховного века. Ста быть мы, ловцы, «Черных душ». «Ох, ну будет вам поэтики!» Поморщился градоначальник. «Я же не могу это в отчете написать, в конце концов». «Ладно, пока что запишем консультанты по раскрытию особых преступлений, а там посмотрим». Уже на шумной набережной Фонтанки Муромцев, отец Глеб и румяный, ежесекундно поскальзывавшиеся Барабанов вовсю обсуждали план будущей поездки, и начальнику сыска пришлось похлопать своего подчиненного по плечу, чтобы привлечь его внимание. — Роман Мирославович, позвольте пожелать вам удачи. Будылин, сняв перчатку, пожал руку Муромцеву, надолго заглянув тому в глаза. — Признаться, я какое-то время сомневался в вас, за что приношу извинения. — Ну, что вы, пустое. В ответ склонил голову сыщик.